Упражнение кошка. Приседания с поворотом. Исходное положение. Встать прямо, руки опущены. Делаем лёгкие, пружинистые танцевальные приседания, одновременно поворачивая туловище то вправо, то влево. Кисти рук на уровне пояса. При поворотах вправо и влево с одновременным коротким шумным вдохом делаем руками хватающее движение. Кисти рук далеко от пояса не уводим, чтобы вас не заносило на поворотах. Голова поворачивается вместе с туловищем, то вправо, то влево. Колени слегка гнутся и выпрямляются. Приседание лёгкое, пружинистое. Спина всё время прямая, ни в коем случае не сутультесь. Итак, повернулись вправо, слегка присели, вдох. Колени выпрямились. Выдох пассивно уходит при их выпрямлении. Повернулись влево, слегка присели, кистями рук сделали хватающее движение. Вдох. Сразу же после этого колени выпрямились, воздух ушёл абсолютно пассивно при их выпрямлении. Вдох справа, вдох слева. Подряд без остановки можно сделать 8 или даже 16 вдохов в движении. Ориентируйтесь по вашему самочувствию. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 или 16 вдохов в движении. За одно занятие вам нужно сделать 96 вдохов в движении. Это 12 раз по 8 или 6 раз по 16 вдохов в движении. Упражнение кошка можно делать и сидя, если вам тяжело стоять. В этом случае просто поворачивайте корпус вместе с головой вправо и влево и одновременно с поворотом шумно вдыхайте воздух справа и слева. Руками делайте хватающие движения на уровне пояса. Далеко от толвища их не уводите.